Олег Кудин по кличке Чума, высокий, тонкий в талии и широкоплечий парень, провожал по Тверскому бульвару Сашу Крылова. Бульвар был пуст, только на одной из лавочек сидела припозднившаяся парочка. Они шли, дымя сигаретами. Оба высокие, сильные, в вельветовых джинсах и кожаных куртках. «Ты меня прости, Саня», — сказал Кудин. «Ты как пришел, я на тебя посмотрел и подумал, что тебе не блатных, а бабочек ловить». Крылов засмеялся. «Ты скажешь, Олег». «А ловить, как ты говоришь, мне приходится. Только тебя я не ловил. Я тебя искал, потому что ты нам помочь можешь. Я, конечно, судимый, куда денешься. Два срока тянул. Не отрицаю. Но теперь вашей фирмы с меня, кроме анализов, взять нечего. А мы не хотим у тебя ничего отнимать. Ты придешь и расскажешь, где был в ночь на 14-е, так расскажешь, как мне сегодня». — Тебе, — Кудин бросил сигарету, — рассказать легко, а там у вас такие умельцы есть, что быстро зайцу волчьи уши пришьют и в зоопарк, в клетку. — Да брось Олег, ты же сам говоришь, что жить только что по-хорошему начал. — Начал рассказать, мне ей что? Только знаешь, как у нас. Береженого Бог бережет, не береженого конвой стережет. Крылов остановился, достал сигарету, черкнул зажигалкой. Из кустов выползли две тени и придвинулись к Крылову и Кудину. Краем глаза Крылов заметил, что сзади подходит еще двое. — Слышь, мужик, — сказал один из подошедших, — сигарету дай. — А из белья тебе ничего не надо? — шагнул к нему Кудин. — Иди отсюда, шакал. А то пять лет у параши за гоп-стоп прокукуешь. — Ты чё, ты чё? — парень попятился. — Мы из Муры. Крылов достал удостоверение. — А мы чего? — сказал парень. — Закурить хотели. — Спать идите, — сказал Крылов. — Спать. А то не все такие добрые, как мы. Они пошли дальше. «А зря ты их отпустил», — зло сказал Кудин. «Эти шакалы по ночам людей шарашат». «Откуда ты знаешь?» — спросил Саша. «Чувствую. Не думаю. Я сам после школы летом по этому бульвару шатался, любил людей пугать. Также подходил и просил сигарету. Ну и как, давали?» «Всякое было. Раз по шее получил». Кудин рассмеялся. «Саша», — сказал он, — «вон тачка стоит свободная. Я поеду, а то Светка переживает». А завтра к двенадцати на Петровку приду». Старший следователь по особо важным делам горпрокуратуры Олег Леонидович Малюков ждал их у подъезда дома. Светлый китель с петлицами, фуражка с белым верхом делали его похожим на земского деятеля начала века. «Ты, Олег, — Вадим вылез из машины, — просто иллюстрация к любой чеховской повести». «На уж, что говорить, — улыбнулся Малюков. Человек, носящий форму прокуратуры, выглядит весьма благородно». «Намекаешь?» «Нет, сочувствую. Поехали». «Садись вперед», — Вадим шутливо распахнул дверцу. «Ты все-таки старший советник юстиции, три больших звезды на двух просветах, вроде как полковник». «Молодец», — Малюков ехидно улыбнулся. «Почитаешь начальство, надеешься на пославление». «Куда нам, дуракам, чай пить Вадим уселся на заднее сиденье рядом со Стрельцовым. «Только ребята», — умоляюще сказал Малюков, — Не курите в машине, я третий день как бросил, муки испытываю жуткие. Правильно сделали, товарищ советник, — одобрительно заметил шофер Иван Филиппович, которого все в управлении, невзирая на возраст, звали просто Филиппович. А то сядут в машину и начинают смолить, ни стыда, ни совести у этих сыщиков нет. Нервничают больно. Работай лучше и нервничать не будешь. Ты, Филиппович, философ, — сказал Алеша Стрельцов. А ты грамотный, больно, покрути баранку с моё. я не таких, как ты возил, и не на такие дела. И раз мне личное оружие положено и звание у меня есть, то я такой же оперативный работник, как и ты. — Хватит, Филиппыч, — вмешался Вадим, — ты лучше за дорогой следи. — А я и слежу, — мрачно ответил водитель. Он с необыкновенным изяществом крутанул баранку, и Волга обошла зеленые жигули. Машина, объезжая патриаршей пруды, рвалась на садовое кольцо. Утро было прозрачным и ярким, бульвар на прудах был почти пустым. Пронзительно и грустно кричали лебеди. Деревья уже начали желтеть. И все вместе яркое солнце, желтеющие деревья, крик лебедей делали это утро грустным и добрым. И Вадиму захотелось остановить машину, выйти на этот бульвар и подойти к дощатому павильону, сесть на лавочку и бездумно смотреть на темную воду пруда и белых лебедей. Когда же это было? Совсем недавно, кажется, если посчитать, то целых двадцать лет назад. Осень, пустой бульвар, в агатого черной воде пруда отражались фонари, и лебеди были особенно белыми в этой воде, и кричали они жалобно и грустно. Крик их в безлюдии улице бульвара, казалось, предупреждал о чем-то. Они сидели на скамейке, на третьей скамейке от дощатого павильона и целовались. У Вадима кружилась голова от счастья, и казалось, что весь мир сегодня создан специально для него. Потом много чего было. короткие тревожные встречи, сладостно-горькие часы счастья в его комнате в Столешниковом, какие-то компании, где они делали вид, что вместе пришли случайно. Так тянулся этот унизительный год, а потом она вышла замуж за человека, которого не любила, но его положение и главное положение родителей соответствовали ее представлениям о том, как надо жить. Его сестра, мудрая Алла, сказала тогда, «Ну, чего ты хочешь? Она сейчас уже надежда нашей кинокритики». По телевизору передачи ведет. А ты кто? Руби, милый мой, дерево по себе. Действительно, кем он был для нее? Старшим лейтенантом милиции. Давно уже ушел этот год. Потом всякое было. И романы, и поспешная печальная женитьба, и развод. А вот тот осенний вечер на патриарших прудах остался в памяти. Нет, с годами ничего не проходит. Просто воспоминания становятся иными, а боль от них остается прежней. Немилосердно взвыла сирена, вернув Орлова в настоящее. Это Филиппыч обходил колонну автобусов. — Ты чего замолчал? — спросил Малюков. — Мы вот со Стрельцовым спорим, нужно ли ломать старые дома. — Ну и что вы решили? Вадим пересел удобнее, облокотившись на дверь. — Я, Вадим Николаевич, — насмешливо сказал Алеша Стрельцов. — Не понимаю Олега Леонидовича. Он говорит, что все эти хибары сохранять надо. «Говорю — Говорю! — победоносно провозгласил Малюков. И готов доказать это? Я считаю, что города строят для людей. Раньше их устраивали все эти курятники. А теперь нам стиль ретро ни к чему. Нам новое нужно. Светлые дома, широкие улицы, огромные витрины, чтобы в них много света было. Это и в градостроительстве, и в кино, и в литературе, и в музыке. Превосходно! Малюков повернулся на переднем сиденье. «Не превосходно! Почему же сейчас, как никогда, во всем моден стиль ретро? Это для вас сделано некоторое послабление. сказал Стрельцов. «Я раньше на башил в жил», сказал мрачно Филиппыч. «Так у меня под окнами летом турецкий табак цвел, а за домом огородик был, понял?» «Не понял». В голосе Стрельцова послышалась готовность схватки. «И не поймешь. Меня сейчас в башне рядом со Селезневкой переселили, так я кроме камня ничего не вижу». «Тьфу!» Филиппыч плюнул в открытое окно. «Вадим Николаевич», вопросительно посмотрел на начальника Алеши. «Меня по делу не берите, я за ретро. Ретро, Алеша, наша молодость. Даже убогая молодость всегда лучше, чем самая шикарная и комфортабельная старость». Алеша озадаченно замолчал. Волга вырвалась из города на простор Горьковского шоссе. Впереди метрах в пятистах шла сине-желтая машина ГАИ. Внезапно она резко свернула с дороги в кусты. Из «Жигулей» вылез инспектор с похожим на пистолет измерителем скорости. Он огляделся и замаскировался в кустах. «Партизан!» – злобросил Филиппыч. «На охоту вышли!» – возмутился Алеша Стрельцов. «Когда этому положат конец, Вадим Николаевич?» Орлов промолчал. Он уже не раз говорил об этом на разных уровнях, но инспектора ГАИ по-прежнему охотились за частниками. Видимо, кто-то по сей день неправильно понимает обязанности госавтоинспекции. Наказание – крайняя мера. Главное – помощь водителю. Филиппыч злорадно выжил педаль газа, стрелка ушла за отметку сто. Из Жигулей выскочил второй инспектор, размахивая жезлом. Филиппыч гордо пронесся мимо них, крякнув спецсигналом. Ничего! засмеялся он, они на обед еще заработают! Оперативная Волга, обгоняя грузовики и рейсовые автобусы, неслась по шоссе. Все молчали. Разговор в машине не клеился. Каждый думал о своем. В Балашхихе машина сделала правый поворот и мимо стадиона вышла на дорогу, ведущую к Салтыковке. «Где участковый?» — спросил Орлов Алешу Стрельцова. «Мы договорились, что он будет нас ждать у водопада». «Не повернулся повернул Самалюков. «Зачем?» — в защиту Алеши подал голос Филиппович. «Не Агарский, это вроде в Африке, а здесь такое кафе есть. Там, между прочим, пиво хорошее». «Так ты ж за рулем». «А я так вспоминаю». — Слушай, Филиппович, — спросил Вадим, — а с чего ты взял что Ниагарский водопад в Африке? — Я клуб путешественников смотрю и вам советую. — Вопрос снят, источник солидный, — усмехнулся Орлов. А машина шла через лес. Солнце еще не успело высушить росу, и в открытые окна врывался запах влажной хвои. Вадим смотрел на лес, на нарядные дачи, спрятавшиеся в зеленой глубине, и вспоминал вчерашний вечер. Перед глазами опять встало лицо брата Тахадзе. Шрам на щеке, перекошенные ненавистью губы, лицо матери расплылось в памяти, было нечетким, зыбким. Точно запомнились длинные сухие пальцы руки, закрывавшие лицо, и огромный бриллиант на безымянном. Такого большого Орлов не видел никогда. Рано утром он написал рапорт и оставил его у дежурного по городу. Одного он не мог понять, каким образом они узнали его адрес. И все же какое-то чувство неосознанной тревоги полнилось в нем. Он не боялся угроз Тахадзе. В его долгой милицейской практике еще никогда не случалось так, чтобы преступники сводили счеты с работниками уголовного розыска. Да, в общем, он не особенно боялся, если бы они и попытались это сделать. Он презирал их. Всех, начиная от карманника и кончая опасными убийцами. А тех, кого презираешь, обычно не боишься. Когда-то вся Москва зачитывалась книгой Ахта Леви «Записки серого волка». Однажды на очередном дне рождения Алла один известный писатель, говоривший о книге «Восторженно и туманно», предрекая в литературе новое течение, повернувшись к Вадиму, сказал «Мне бы хотелось услышать мнение профессионала». Весь стол с интересом уставился на него. «Я не верю в раскаяние героя так же, как и не верю в его кровавые подвиги». «Позвольте, позвольте», — писатель поднял руку, прерывая Вадима. «Книга, издана МВД СССР, следовательно, у вашего руководства были основания». «Были», — перебил Вадим собеседника, — «были». Нам очень важно, что происходит с теми, кто попал в колонию. Преступление, розыск — этап короткий, наказание — это кусок жизни. Но я предпочитаю спорить о романе Амлинского «Возвращение брата», о книге, в которой прекрасный писатель осмыслил подлинную, кстати, человеческую судьбу. А серый волк для меня всегда останется серым волком. «Исходя из вашей теории», — высокомерно изрек писатель, «общество должно оттолкнуть протянутую руку, смотря чью». Общество прежде всего должно помнить зло, совершенное этой рукой, а потом уже принимать раскаявшегося преступника. Вы поймите, что это не библейская история о блудном сыне, это история борьбы с законом, а следовательно, борьбы с обществом. Мнения собравшихся разделились, большинство было на стороне писателя, спорили об искуплении, о лагерной теме в литературе. Несколько человек поддержали Вадима. Алла с председательского места, как предводитель войска, осматривала стол. Ей не важен был смысл спора, его социальная и нравственная основа. Спор, столкновение мнений — вот что главное. В ее салоне спорили, значит, людям интересно бывать у нее. Машина резко затормозила. У поворота стоял пожилой старший лейтенант милиции. «Участковый инспектор, старший лейтенант Акимов!» — бросил он руку к козырьку фуражки. Потому как он приветствовал, раскрыв сжатый кулак у самого козырька, потому как ладно сидела на нем форма, Посмятый, чуть не по уставу фуражки Орлов понял, что человек этот пришел в милицию после многолетней военной службы. Садитесь, Атимов, сказал Моляков, потесните подполковника и садитесь. Атимов сел аккуратно, стараясь не задеть начальство. Уж извините, пробормотал он. Ничего, сказал Вадим. Вы, Атимов, служили в армии? Так точно, был прапорщиком старшиной заставы, уволился, пошел в органы. Понятно. Старший лейтенант покосился на московское начальство, так и не поняв, почему его спросили об армейской службе. — Поворачивай направо, — скомандовал участковый. — Теперь прямо вдоль зеленого забора и до упора. — Что вы можете сказать о Лисаковском? — спросил Малюков. — Ничего, солидный гражданин музыку пишет. Гости к нему приезжают, но все тихо, и культурно. Гости в основном приезжают на машинах. От соседей жалоб не поступало. — Прекрасно, — сказал Малюков. — Значит, мы имеем дело с законопослушным гражданином. «А в чем дело, если не секрет, конечно?» — поинтересовался Акимов. «Да какие уж тут секреты, тем более от вас!» — засмеялся Малюков. «208-я статья УК». «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем?» — ответил Акимов. «Ого!» — Малюков закрутил головой. «Весь кодекс, так знаете?» «Служба!» — ответил Акимов. Машина обогнула зеленый забор. К даче Лисаковского вел заасфальтированный отрезок дороги, обсаженный по бокам березами. Ворота были обиты медными полосами. По обеим сторонам стояли столбы со старинными уличными фонарями. Такой же фонарь висел над калиткой. Малюков вышел из машины, толкнул калитку. Заперто. Звонка не было. Вместо него торчала медная рукоятка непонятного назначения. — Вы ее вниз дернете, — сказал подошедший Акимов. — Она с колоколом соединена. Малюков дернул рукоятку. — Бом! — мелодично пропела за забором. Он нажал еще раз и снова услышал звон колокола. — Да, — сказал Филиппович. — Ох, нечего делать людям, от жира все это, от жира. За забором запоздала залаяла собака. Потом послышались шаги, кто-то шел к воротам. Загремело щеколда, в проеме калитки стояла полная усатая женщина, лет под семьдесят. Она мрачно посмотрела на Малюкова и спросила басом. — Кого вам? — Нам нужен гражданин Лисаковский, — ответил Малюков. — Вы с почты? Женщина рассматривала форму следователя. — Нет, я из прокуратуры. — Позовите нам хозяина быстренько, — вмешался Акимов. — Если вы насчет концерта, мы насчет другого. Перебил ее участковый и шагнул в калитку. Но женщина-гренадер стояла, как стена. — Ты чего? — грозно двинулась она на старшего лейтенанта. — По какому праву? Акимов взял ее за плечо и отодвинул. Лицо его покраснело, будто он поднимал штангу. «Лариса Федоровна загудела женщина-гренадер. В глубине участка появилась стройная белокурая женщина, в кофте, напоминающей мужскую рубашку, и в вельветовых джинсах, плотно обтягивающих бедра. На поводке она вела огромного черного водолаза. «В чем дело?» — издали крикнула она. «Олег Моисеевич работает! Если вы насчет концерта...» «Я старший следователь Московской городской прокуратуры, старший советник юстиции Малюков. Нам нужен ваш муж!» «Вы из прокуратуры?» — спросила удивленная женщина. «Но у меня постановление прокурора о производстве обыска у вас на даче». «Обыска?» — ахнула Лариса Федоровна и выпустила поводок. Огромная собака, радостно размахивая хвостом, бросилась к Стрельцову и начала лизать ему руку. «Да, обыска!» — твердо сказал Малюков. «Давайте пройдем в помещение». «Сейчас, минуту!» — Лариса Федоровна почти бегом бросилась по дорожке. «Мне кажется», — сказал Вадим, глядя вслед, — «что нас пригласили в дом». Малюков молча кивнул. Они прошли всего несколько метров, дорожка резко повернула, и они увидели дачу. Огромный дом из стекла и полированного дерева. Верхний этаж был похож на купол, исполненный из витражей. «Да», — сказал Малюков, — «неплохо живут композиторы». «Его песни», — дал справку Лёша Стрельцов, — «во всех кабаках поют». «Зря я не пишу песен», — усмехнулся Вадим. «Конечно, зря», — серьезно ответил Малюков. «Покойный композитор Экимян был генералом милиции, а до этого начальником уголовного розыска Московской области». «То-то области разворовали», — мрачно изрек Акимов. Они подошли к крыльцу, поднялись на террасу. Вернее, это была не терраса, а огромная застекленная комната, даже не комната, а зал. Вадиму по роду службы, да и просто так приходилось бывать на всяких дачах, но такую он видел впервые. Она поражала не размерами, а каким-то бессмысленным слиянием стилей. Современные полированные панели уживались рядом с бронзовыми старинными ручками и коваными фонарями начала века. В круглые современные окна вставлены потускневшие витражи, на которых замысловато переплетались обнаженные грудастые дамы, похожие на татуировку. Да и чего только не было в этом доме. Терраса была заставлена козетками, канапе, столами и столиками на тряских паучьих ножках, разномастными стульями. Все это скорее напоминало театральный реквизит для спектакля из «Непонятной жизни». В глубине дома послышался недовольный голос, заскрипели невидимые ступени. Дверь распахнулась, и на террасу почти выбежал человек среднего роста. Гладко прилизанные черные волосы разделял безукоризненный пробор. На нем был светлый, почти белый костюм, темно-вишневая рубашка и яркий сине желтый галстук. «Я композитор Лисаковский», — сказал он, обводя глазами пришедших. «В чем дело? Что за намеки?» «Я старший следователь по особо важным делам Мосгорпрокуратуры, советник юстиции первого класса Малюков», — представился Олег Леонидович. «Вместе со мной приехали начальник отдела МУРа, подполковник милиции Орлов, «Инспектор уголовного розыска лейтенант милиции Стрельцов, у ваш участковый, старший лейтенант милиции Акимов». «В чем дело? Почему?» — спросил Лисаковский без прежней уверенности. «Я расследую дело об убийстве и ограблении музея», — продолжал Малюков. «Задержанный милицией гражданин Силин Петр Семенович показал, что продал вам изразцовую плитку и чугунное литье, похищенное в музее». «Да как вы смеете?» — Лисаковский топнул ботинком на необыкновенно высоком кублуке. Как вы смеете? Я лауреат конкурса на лучшую эстрадную песню Золотая лира! Я награжден почетной грамотой московской милиции, мне вручен знак. Поздравляю, сказал Вадим. Что? Лисаковский непонимающе поглядел на него. Поздравляю вас с этими высокими отличиями. Но нас интересуют вещи более земные, изразцовый кафель и ковка. Вы думаете, начал Лисаковский, мы ничего не думаем. Ваши действия подпадают под статью 208 УК РСФСР. то есть скупку заведомо краденного имущества. «Я буду жаловаться!» В голосе Лисаковского не было прежней уверенности. «Я член Союза композиторов! Мои песни поет вся страна на последнем телевизионном конкурсе!» «Я уже поздравил вас! Где плитка?» «Вы не имеете права!» «Имеем!» Малюков расстегнул молнию папки. «Вот, ознакомьтесь!» «Что это?» «Постановление прокурора о производстве обыска!» «Лариса!» слабо крикнул Лисаковский. В дверях появилась жена. «Лариса, ты слышишь?» «Вы согласны выдать незаконно приобретенные вещи?» Еще раз спросил Вадим. Лариса, вдохнув дорогой косметикой, шагнула к нему. «Как вы смеете так говорить с моим мужем? Да вы знаете, кто бывает в нашем доме? Вам работать надоело? Мы позвоним Петру Ивановичу». «Все», — скомандовал Вадим. «Акимов, пригласите понятых». «Вы не смеете позорить заслуженного человека?» взвизгнула Лариса. «Кто дал вам право?» «Смею. А право мне дает Конституция». «Что это?» — внезапно сказал Лисаковский. «Что это?» — повторил он с трагической актерской интонацией. «Приходят люди, те, кому посвящаю, о ком пишу свои песни и оскорбляют художника». «Перестаньте», — Моляков подошел к хозяину. «Прекратите эту комедию». На основании статей 167 и 168 УПК я обязан произвести у вас обыск и выемку, разыскиваемых нами предметов. Согласны ли вы добровольно предъявить их нам? Он согласен. Неожиданно резко сказала Лариса Федоровна. Она словно сняла со своего лица маску справедливого гнева. Глаза стали настороженными и колючими, около рта обозначились твердые складки. Ларик! простонал Лисаковский. Как же так? А так! «Не хочешь позора, письма в Союз?» «Вас устроят в качестве понятых наша домработница и друг нашей дочери, гостящий у нас». «У них есть документы?» – спросил Муляков. «Да. Пригласить их? Зовите». Кафель и Ковка лежали в сарае. Вернее, это был не сарай, а нечто среднее между гаражом и реставрационной мастерской. Вадим сразу же увидел кафель. Он был разложен на цементном полу и ярко переливался в солнечном свете, падающем из окна. Орлов наклонился, взял одну плитку. Улица, извозчик, пешеход. Картинка старой Москвы была написана со щемящей нежностью. Горбатая улочка убегала вниз, венчали ее покосившиеся фонари. И Вадиму показалось, что он видит за окнами домов незамысловатый быт, ушедший от нас навсегда. Он осторожно положил плитку, повернулся к Лисаковскому. — Силину, пропоится деклассированному, простительно. Он украл от пьяной своей глупости. Но вы художник, лауреат конкурсов. Вы-то как могли пойти на это?» «Вы хотите сказать, что я воровал?» Взвизгнул композитор. «Как вы смеете?» Вмешалась Лариса Федоровна. «Как вам в голову могло прийти сравнивать моего мужа с вором и пьяницей?» «Он хуже. Силен не знал, что ворует. А ваш муж знал, что покупает. Если мне удастся доказать, что вы, гражданин Лисаковский, бывали в особняке Сухотина, вам придется отвечать как соучастнику». — Спокойнее, Вадим Николаевич. Маляков коснулся рукой его плеча. — Спокойнее. — Вы ответите, — гневно выдавила Лариса Федоровна. — Ответите, это вам не Бериевские времена. Вадим посмотрел на ее перекошенное злобое лицо, на глаза, таящие предупреждение, и понял, что кляузы не избежать. Он вышел из сарая и закурил. Из сада дурманище горько пахло цветами. Такой запах обычно бывает в преддверии осени. Утро постепенно переходило в день, но он был таким же прозрачным и прохладным. Где-то за лесом прокричала электричка и голос ее растаял над дачным поселком. В нескольких шагах стояла замысловатая скамейка. Как Лисаковский достал это литое металлическое чудо. Такие скамейки Вадиму приходилось видеть в далекой молодости в парках маленьких уральских городков. Обычно с обратной стороны спинки ставилось заводское клеймо и год выпуска. Вадим обошел скамейку, наклонился. Полузбитые временем буквы, морды какого-то зверя, видимо, заводской знак. Интересно, сколько заломили перекупщики с композитора за это поржавевшее чудо. Старина — это модно. Более того, это выгодно. Старый столик или этажерка, десятилетиями пылившиеся в чуланах и темных углах квартир, стали модными и поэтому сделались предметом наживы. Орлов знал настоящих коллекционеров, ценителей и знатоков старинного искусства. Эти люди вносили свой вклад в создание монографий о старинном портрете, находили исчезнувшие иконы, сохраняли от уничтожения мебель редчайшей красоты. Когда-то старинную мебель просто выбрасывали на пустыри, ее место в квартирах занимали блестевшие лаком современные гарнитуры. Ковры стали немодны, их заменили безликие паласы. И вот новый, неожиданный зигзаг моды, и появляются ценители типа Лесаковского. Из сарая вышел Малюков в полном сиянии прокурорского мундира. — Ну что? — спросил Вадим. — Изъяли и задокументировали. Сейчас допрошу его и поедем. — Слушай, Олег, я тебе здесь не нужен больше? — Уехать хочешь? — Да, дел много. — Хорошо, только машину вышли сразу обратно. — Конечно. — У меня к тебе просьба, Олег. Закрепи его показания насчет особняка Сухотина. — Не взлюбил ты великого композитора. — Есть немного. Нашакалил где мог фонарей, скамеек, ручек. А презумпция невиновности, как с ней быть? Да брось ты, Олег. Что-то ты мне не нравишься сегодня, Вадим, дерганный, какой-то странный. Что случилось? Не знаю еще. Но что-то случиться должно. Орлов пересказал Олегу вчерашний странный случай. Интересно. Малюков внимательно посмотрел на Вадима. Утечку информации из отдела исключаешь? Орлов недоуменно пожал плечами. Это я так. Надо найти человека. Ты понимаешь, это не первый случай. «Кто-то помогал твоим друзьям, Тахадзе». «Ох, кто-то помогал». «И патронирует им человек осведомленный». «Ты рапорт написал?» «А то». «Хорошо. Я-то знаешь... Ну, езжай». В ворот дачи Орлова догнал молодой человек, представленный Ларисой Федоровной как друг дочери. «Послушайте». Взял он Орлова за руку. «Я хотел бы получить у вас справку». «Справку?» – удивился Вадим. «Вернее, совет». «Я не специалист по семейному праву», – усмехнулся Вадим. Я не о том. Это очень серьезно, то, что произошло сегодня. Смотря как поглядеть. Вы его посадите? Я не сажаю, я задерживаю. Остальное решает суд. Вы думаете, дело дойдет до суда? Обязательно. Молодой человек задумался. Вадим с интересом разглядывал его. Элегантный костюм, именуемый сафари. мокасины, даже на вид мягкие и легкие. Рубашка, чуть более темная, чем костюм, но из такого же дорогого материала. Красивые часы на металлическом браслете. Перед Вадимом стояла преуспевающая молодость. Элегантная, свежая, пахнущая дорогим заграничным одеколоном. Четко очерченный подбородок позволял думать о твердом характере. Глаза были невозмутимо пусты. «Понимаете, какое дело?» — сказал он. «Я заканчиваю МГИМО». «Ну и что?» Вадим сразу же понял, о чем будет говорить дальше его собеседник. «Так как же, знаете, для выездного работника милиция, суд... Что вы мне посоветуете?» «Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему», сдерживая смех, ответил Орлов и зашагал к машине. Открывая дверцу, он обернулся. Любитель выездной жизни задумчиво разглядывал дачу. Он, видимо, взвешивал шансы. Что лучше, реальное благополучие Лисаковских или возможность поездки за рубеж?